«Россия XV-XVII веков. Глазами иностранцев». Лен Исдад, 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Лимонов. «Россия в западноевропейских сочинениях XV-XVII веков». амброжо Конторини. Рассказ о путешествии в Москву в 1476-1477 годах. Сигизмунд Герберштейн. Записки о московицких делах. Джером Горсей. Сокращенный рассказ или мемориал путешествий. Жак Маржерет. Состояние Российской империи и Великого княжества Московии. Адам Алиарий. Описание путешествия в Московию. Деланивиль. Любопытные и новые известия о Московии.